Дальнее радиолокационное предупреждение. За стеной шторм бушует еще яростнее. Выходить куда бы то ни было не имеет никакого смысла. Я одалживаю Джойс сухую одежду. Джинсы, старый джемпер и шерстяные носки, явно слишком большие. Переодеваемся мы в разных местах. Она в ванной комнате, я в спальне. Одевшись, я спешу заварить еще чаю. Когда я возвращаюсь в гостиную с чайником, Джойс сидит в гостиной на диване, листая трехголовую книгу. Я вздрагиваю. Очень странно видеть Джойс в моей одежде. Она похожа на моего женского двойника, на дальнюю кузину, только что явившуюся из ниоткуда. Их звали Энн Бонни и Мэри Рид, с ухмылкой сообщает Джойс. И вы были правы. Когда англичане захватили экипаж Джека Ракима. Только они защищали корабль. А что случилось потом? Англичане увезли пиратов на Ямайку и предали там суду. Их повесили всех, кроме Бонни и Рид, тогда беременных. Англичанам явно не нравилось казнить не родившихся людей, поэтому их бросили в тюрьму ждать родов. Мэри Рид вскоре умерла от лихорадки, а Эн Бонни? Эн Бонни сбежала и больше о ней никогда не слышали, словно растворилась в воздухе. Возможно, вернулась на Провиданс рожать своего ребенка. Я ставлю чайник на журнальный столик. В то же мгновение печь изрыгает очередную порцию горячего воздуха. Я представляю, как в облаке пара появляется мой компас и вздыхаю. Джойс закрывает книгу и кладет ее рядом с чайником. «А у вас нет ничего покрепче чая?» – спрашивает она. «У вас губы синие, вам не помешал бы алкоголь». Сбегав на кухню, я ставлю на столик два стаканчика и бутылку дешевого ямайского рома. «Марка висельника», — шутит Джойс. Я наполняю стаканчики до краев, мы салютуем друг другу и залпом выпиваем содержимое. Алкоголь мчится по моим венам, распространяя тепло. «Компас был очень ценным», — спрашивает Джойс, отставляя стакан. «Не очень», — долларовый пластмассовый компас. Но это все, что у меня было от отца. Он подарил мне этот компас на день рождения. Я никогда не знал отца, так что компас имел для меня символическую ценность. «Вы никогда не знали своего отца?» «Мои родители встретились на западном побережье. Забеременев, мать вернулась домой на окраину Монреаля. Несколько лет они переписывались, но я никогда его не видел. Даже фотографию...» удивилась Джойс. Единственная оставшаяся от него фотография висит на стене за вашей спиной, рядом с картой Пуэрто-Рико. Джойс встает, чтобы получше рассмотреть фотографию. Моя мать одна на каменистом пляже. Морской бриз развивает ее волосы. Она явно продрогла до костей, несмотря на объемистую военную куртку с капюшоном. Пляж замусорен сотнями обесцвеченных китовых костей. Чуть дальше можно различить покрытую листовым металлом хижину, а рядом с нею коротковолновую радиоантенну. — А где же ваш отец? — спрашивает Джойс, хмурясь. — Видите большое расплывчатое пятно справа? Это его палец, прижавшийся к объективу. Отец держит фотоаппарат. Джойс быстро разливает ром по стаканчикам. Салют — опустошение стаканов. Я чувствую накатывающиеся волны. Он остался на западном побережье? Да, добрался аж до Аляски, до маленькой деревушки под названием Никольская. Много лет я думал, что там делают все компасы в мире. Я воображал огромную компасную фабрику, построенную рядом с Северным полюсом. У меня были странные идеи. «Вовсе нет», — возражает Джойс. «Магнитный полюс перемещается. Он мог пройти через Никольское, не так ли?» Соблазнительная теория, однако Никольская гораздо южнее. Я иду за картонным тубусом, в котором храню свои карты. Отодвинув журнальный столик, я разворачиваю карты на полу и прижимаю углы бутылкой рома, чайником и двумя стопками путеводителей. Джойс опускается на колени рядом со мной. Я чувствую головокружение, которое пытаюсь приписать не близости ее колена к моей руке, а рому. Первой оказывается карта Северного Ледовитого океана. Итак, магнитный север находится на острове Элифрингенс, вот здесь. Он постепенно приближается к географическому Северному полюсу. В начале века он был расположен в уголке острова Бутия, почти на две тысячи километров южнее. А Никольская на другой карте. Я вытаскиваю карту Аляски и раскладываю ее поверх предыдущей, чуть не опрокинув чайника бутылку рома. Джойс хватает бутылку, и наши возлияния повторяются. Салют, выпивка. Гостиная дает резкий крен. Видите, Никольская находится на острове Умнок, в самом центре Алиутских островов, архипелага, похожего на позвоночник. «Позвоночник?» — переспрашивает Джойс, принюхиваясь к донышку своего стакана. «Мне всегда казалось, что Алиуты похожи на Вест-Индию». «Неужели?» «Я открываю путеводитель по Доминиканской республике и накладываю карту Вест-Индии на Алиуты. Второй архипелаг в точности похож на первый, но проказливо повернут на сто восемьдесят градусов». «Итак, ваш отец жил в Никольском». Джойс изучает карту. «И что там интересного?» Тридцать шесть человек, пять тысяч овец и крохотный заводик по упаковке крабового мяса. И что он там делал? Понятия не имею. Его письма были весьма туманными. Я знаю только, что он работал на базе дальнего радиолокационного предупреждения. Моя мама собрала целое досье. вырезки из газет, фотографии, старые экземпляры журнала Life. Не припомню, куда я их подевал. Возможно, они в подвале с морскими ежами. Возможно. А как долго он жил в Никольском? Он там умер вскоре после того, как приехал. Его нашли под платформой в канун Рождества. Врач констатировал перелом шеи. Армейское начальство не смогло найти семью, поэтому похоронили его там. А как вы об этом узнали? Коллеги нашли в его шкафу связку писем и решили написать по всем адресам и объяснить, что случилось. Должно быть, надеялись, что какой-нибудь дальний племянник попросит выслать тело домой. Мать ответила, но ее письмо вернулось через полгода. Армия США как раз закрыла базу в Никольском. Думаю, отец и сейчас там лежит, у подножия радара. «А другие письма?» — спрашивает Джойс, подливая Рома. «От кого они?» Я, морщась, осушаю свой стакан. «Кто знает. Мой отец был моряком...» Вероятно, у него было по девушке в каждом порту. В Гамбурге, Шанхае, Кальяо. В таком случае дюжины моих братьев и сестер разбросаны по всей планете. Но мне этого никогда не узнать, поскольку письма исчезли. Может, их сожгли или выбросили на помойку, или похоронили вместе с моим отцом. Или даже сохранили под грифом «Совершенно секретно» в военном архиве в Анкоридже. Джойс поднимает бутылку рома. Уголок карты слегка закручивается, наполняет стаканы, отставляет бутылку и церемонно поднимает свой. Ну, тогда выпьем за память вашего отца, вашей матери, вашей разбросанной семьи и вашего пятидолларового компаса, неизменно указывавшего на север до самой кончины. Я удерживаюсь от уточнения, что мой компас указывал не на север, а на Никольское. Истории так достаточно запутанные, спасибо большое. Мы шумно выхлебываем ром и ставим стаканы на карту. Мой попадает на Фербингс, ее на море Бофорта. Подведем итог. Я пьян и мыт смесью ледяной воды, детских воспоминаний и дешевого рома, не говоря уж о колене Джойс рядом с моей рукой. Я закрываю глаза и бросаюсь головой вниз в Берингово море.